Глава седьмая. Печальная песнь Муадина. Первая. Ровная, как столешница морская гладь, простиралась до самого горизонта. Капитан, ещё недавно страдавший от боковой качки, теперь чувствовал себя лучше и решил выбраться из душного трюма на свежий воздух. Зажмурившись от яркого солнца, Он удивлённо огляделся вокруг. Такой бескрайней водной пустыни сыну казачево старшенной видеть не приходилось. Ветер почти стих, но прямое судно продолжало двигаться по инерции на обвислых парусах. Неугомонные спутники мореплавателей бакланы надрывисто кричали и беспокойно носились вокруг, будто пытаясь побегать о чём-то непонятливым людям. Устав кружить, они перелетали с одной рее на другую, сгромождаясь на них, словно куры на насест, а некоторые, самые смелые, опасливо бегали по деревянной палубе. Вычарчивая зигзаги, в небе играли кочурки. Поднимаясь на немыслимую высоту, они превращались в едва заметные точки и совсем терялись из виду. «Вот бы и мне улететь вместе с ними!» Мать верно убивается, отец место себе не находит. Сухой комок подкатился к горлу, и вчерашнему мальчишке захотелось рыдать, но в памяти всплыли слова отца: "Запомни, сын, враг никогда не должен видеть твоих слёз". Небольшая команда купца, так часто называли торговые суда, занималась рутинной работой. Матросы поправляли такелаж, несли вахту, делали приборку, чистили носовой свифель и одну небольшую виртлюжную двухфунтовую пушку на корме. Примечание. Свифель портарело, артиллерийское орудие, устанавливавшееся на вращающееся опоре, позволял вести огонь в любых направлениях, обладал достаточно высокой скорострельностью и точностью по сравнению с пушкой Конец примечания. Эх, хлопчик, вышел на птахив подивитесь. Сотник вынул изо рта трубку и с прищуром посмотрел на Русанова. Ты звык к пте, такой будешь из Ставропольской крепости. Я не разумею эту крепость. Я её не брал. Анои слава богу. А не то бы вам с моим бадькой повстречаться пришлось. Сверкнув недобрым взглядом, выговорил сын казачьего старшины. — А кто в нас, батька Будэ? — Казачий старшина. С двадцати шагов запросто в двух гривен и из пистолета попадает, — гордо ответил парень. — Ой, бачу, вин добрый казак, — восхищенно покачал головой Рустамбэй. — Та скоро я и тебе так навчу, дуй вис. — Да. Сотняк вытащил из-за пояса пистоль и, едва прицелившись, выстрелил. Грохот распугал птиц, но одна из них шлепнулась прямо перед его ногами. «Неплохо!» — кивнул Русанов. Лицо соотечественника посветлело, как небо после радуги. Он с удовольствием потянул глиняную трубку, выпустил облачко дыма и, похлопав парня под спине, сказал «Я». Так что, пишу лик хлопцам. Я расповыдаю о мамлюках. Из рассказа сотника следовало, что мамлюки это своеобразная воинская каста в исламском Египте. Всех рекрутов набирали из рабов. В основном преобладали черкесы, абхазы и грузины, но были среди них и русские. Юношам делали обрезание, обращая в ислам. В закрытых лагерях, интернатах они обучались арабскому языку, читали Коран, а в перерывах между молитвами тренировались в постижении фурусии комплекса разных видов воинского искусства. Основными из них были: верховая езда, фехтование, упражнения с копьём, борьба, стрельба из ружей и пистолетов. Ежедневные занятия превращали вчерашних мальчишек в самых почитаемых и грозных воинов. Каждый мамлюк состоял на полном довольствии и получал жалование. Ему выдавалась лошадь и корма для неё. Позже он мог обрести свободу и даже стать эмиром. За разговорами незаметно наступил вечер. На небо всплыла луна. Подул свежий ветер. Море заволновалось, паруса наполнились силой и погнали корабль к турецкому берегу. Стемнело. Поужинав, пленники заснули. С первыми лучами солнца на горизонте чёрной размытой тушью проступила полоска суши. О появлении земли возвестил судовой колокол. К полудню Тартана вошла в Босфор. Живописные холмистые берега пролива тронутые лёгкой осенней желтизной, придавали Константинополю вид сказочного города с домами, будто крытыми золотой черепицей, и витражами, словно выложенными из драгоценных камней. Так забавлялось солнце, играя лучами с берегом. Но для невольников, высоповших на палубу, вся эта чужеземная красота казалась чужой, холодной и непонятной. так же как протяжное завывание муллы на минарете и мусульманские звёзды с полумесяцем на мечетях вместо привычных крестов на церквях одно слово басурмани и этот мамлюк хохляцкий но «Ну подожди иуди на семя дай только вырваться вот тогда и посмотрим кто кому обрезание головы сделает подумал капитан и зло сплюнул забарт Стоянка в порту Константинополя была недолгой. В трюм загрузили пресную воду в деревянных бочках, инжир, груши и яблоки в корзинах, вяленую баранину и лепёшки. На палубу забрался низкий и толстый турок в шальварах, расписном вышитом золотыми нитками халате, в феске с кисточкой. Шаркая красными сафьяновыми туфлями, он с видом хозяина заглядывал в каждый угол. вормоча что-то себе под нос. Обойдя весь корабль, чужеземец подошел к выведенным на палубу невольникам и стал их пристально разглядывать, будто выискивая среди них знакомое лицо. Остановившись перед капитоном, он возлился на него и вдруг отшатнулся, будто загнанный кролик поймал взгляд змеи. «Шайтан, рус! Шайтан!» ухотя пролепетал он. — Что-то ты, хлопче, таможный не вгодыв! — Побег, вин вид табе, як черт вид ладана! — усмехнулся в усы Рустамбей. Скорее корабль со скрежетом отчалил. Миновав Дарданеллы, он вышел в открытое море и лег курсом на Александрию — первый египетский порт. Ночь выдалась звёздной. Далёкие огни, словно сотни степных светлячков, рассыпались по чёрному пространству небосвода, тускло отражаясь в тёмной воде. Тартана с характерной прогнувшейся седлом палубой казалась совсем беспомощной и всецело зависящей от воли Господа. На сотни миль вокруг непроницаемая бездна, таинственная, чужая. и непонятное. Круглый огненный шар медленно выглядывал из-за горизонта, добавляя лазурной воде оранжево-красный цвет. Наступило утро, спокойное и безоблачное. Ветер стих настолько, что паруса едва выполняли свою роль, и судно еле двигалось. В полдень ничего не изменилось. Капитан вышел на палубу с квадрантом, деревянным прибором, состоявшим из двух градуированных линейек в форме усечённых дуг, скреплённых друг с другом с помощью древко. Он водрузил умное устройство на плечи и, взяв за ручки, повернулся к солнцу спиной. Проделав несложные манипуляции, опытный моряк вычислил угол горизонта и угол подъёма солнца. Сверив данные по старой, видавшей не одну морскую бурю книге, Он определил местонахождение чёрного лебедя. Оказывается, до Александрии оставалось ещё не меньше 7 дней пути. Неожиданно вахтенный матрос ударил в судовой колокол. Со стороны африканских берегов показалось тёмное едва приметное глазом пятнышко, постепенно превращающееся в очертания незнакомого корабля. Несмотря на убранные паруса, оно имело довольно быстрый ход. Капитан что-то зычно прокричал, и вся его малочисленная, но слаженная команда в один миг оказалась вооружённой. Два матроса заняли места у пушек, а трое с ружьями на изготовку расположились по двум бортам. Рустам-бей появился с двумя пистолетами за поясом. Их рукоятки были связаны между собой лентой, перекинутой через шею. К массивно изогнутой турецкой сабле добавился устрашающий тесак за поясом. Невольников тотчас же загнали в трюм и задраяли люки. Флага у идущей навстречу галеры было «не разобрать».